вообще распространять вотчинные права и на земли поместные дорожа служилым классам правительство мало помалу уступало этим стремлением к концу того же века оно принуждено было уступить и другому стремлению служилого сословия закрепить за своими землями жившее на них рабочее или крестьянское население на севере московского государства Особенно в областях, принадлежавших новгородской общине, еще сохранялось кое-где мелкое крестьянское землевладение. Но возраставшее бремя государственных податей и повинностей в связи с притеснением чиновников, а также дробление земли между наследниками, вынуждали таких крестьян земцев причисляться или к черным волосным общинам, или к сельским владельцам, каковыми были монастыри и знатные люди». Таким образом, к концу XVI века крестьян-своеземцев оставалось очень немного, и они затерлись в общей массе безземельного крестьянства, которое пользовалось землей на правах оброчных или арендных. Крестьянские общины за свои земли несли государева тягло, то есть отправляли общественные подати и повинности по мирским разрубам и разметам. Ожившие на частных или монастырских землях, Кроме того, платили условленные оброки своему владельцу. Право крестьянских переходов в значительной степени умеряло эти оброки и доставляло крестьянам разные льготы со стороны владельцев, нуждавшихся в рабочих руках, особенно при заселении необитаемых участков или пустошей. Но это право, как мы видели, было уже стеснено в XVI веке установлением известного в году срока для переходов Именно Юрьевым днем осенним, который окончательно был утвержден судебником 1497 года в виде срока двухнедельного. Этот судебник Ивана Третьего определяет и плату уходившего или, как тогда говорилось, отказавшегося крестьянина землевладельцу за так называемое пожилое или за пользование двором, то есть жильем и хозяйственными постройками. При всем различаются местности лесные и полевые, в последний за пожилое платится рубль в четыре года, а в первый — полтина. За три года платится три четверти двора, за два — половина, за один четверть. Царский судебник 1550 года повторяет тот же срок крестьянского перехода или отказа, то есть неделю до Юрьева дня и неделю после него но несколько увеличивает плату за пожилое, а именно за полный срок, то есть четыре года, с каждых ворот в степной местности один рубль и два алтына, а в лесной, где расстояние до строевого леса не более десяти верст, полтина и два алтына. Кроме того, судебник Ивана IV прибавляет особую пошлину по два алтына с двора за повоз, а крестьянину, продавшемуся в полной холопы, дозволяет выходить без срока и без платы за пожилое, только обязывает платить царскую подать с хлеба, оставшегося на корню. В судебниках говорится только о плате за пожилое при крестьянском отказе. Но в действительности расчет крестьянина с землевладельцем тем не ограничивался. Обыкновенно редкий крестьянин садился на земельный участок без подмоги от владельца. На свое хозяйственное обзаведение – он получал или денежную суду, серебро, или скот и земледельческие орудия, или хлеб на семена и на прокорм, а иногда все это вместе. Следовательно, он становился должником частного владельца или монастыря, и процента своего долга большей частью отбывал издельем, то есть своей работой сверхусловленного оброка или части жатвы на землю. Покидая участок, Крестьянин, конечно, обязан был не только уплатить пожилое, но и возвратить суду. А так как обыкновенно редкий был в состоянии исполнить эту обязанность, при тяжести лежавших на нем податей, повинностей и оброков, то право крестьянского перехода в действительности почти прекращалось само собой. Это право перехода обращается, собственно, в право своза или перезыва, обыкновенно тот землевладелец, который переманивал к себе крестьянина, обязывался уплатить за него все должное прежнему господину. Иногда обедневший крестьянин, чтобы облегчить себе бремя подати и повинностей, с целого земельного участка переходил у того же владельца на половинный участок.